Глава шестая. Бьянка. Я, читаю рецепт на телефоне, проверяю ингредиенты, разложенные на стойке. В шкафу есть мука и сахар, но мне не хватает изюма и миндаля. А еще мне нужно больше шоколада. Вчера Лена рассказала мне, что одна из ее подруг принесла печенье на занятия в садик. Она 20 минут рассказывала о нем, описывая разные формы и вкусы. Она спросила Михаила, Не испечет ли он для нее печенье, чтобы она тоже могла взять его в группу? Выражение его лица было бесценным. Я представила, как мой огромный муж печет печенье, и мне с трудом удалось сохранить невозмутимость, когда он объяснял Лене, что он не умеет печь. Я и сама не очень-то сильна в кулинарии. Я могу приготовить всего несколько достойных блюд и немного сладостей, но ничего особенного. В детстве... Большую часть времени я посвящала балету. Но когда у меня выдавался свободный час-другой, я любила идти на кухню и помогать нашему повару готовить еду. Я никогда не пробовала печь печенье, но это и не должно быть так уж сложно. Я беру телефон и отправляю Михаилу сообщение. «Четырнадцать семнадцать. Бьянка. Мне нужно сбегать в магазин. Буду через двадцать минут». Через минуту дверь кабинета Михаила открывается. Он выходит, направляется на кухню и смотрит на все, что я разложила на стойке. Его взгляд скользит по большой сковороде, которую я застелил пергаментной бумагой, миске с тертым шоколадом и маленькой кастрюльке с огромным куском сливочного масла, которое я оставила растапливаться. «Ты готовишь печенье для Лены?» — говорит он и смотрит на меня. Я не могу разглядеть выражение его лица, но, кажется, он смущен. Я пожимаю плечами, печатаю на моем телефоне и показываю ему экран. «Не обольщайся. Я делаю это впервые, поэтому не знаю, насколько съедобными они окажутся». Он кладет палец мне на подбородок и приподнимает мою голову. Его голубой глаз наблюдает за мной. Я ловлю себя на том, что сосредотачиваюсь на его губах, твердые, плотно сжатые. Останутся ли они такими, если я его поцелую? «Пойдем в магазин», — говорит он, — И отпускает мой подбородок. Я провожаю его взглядом, пока он берет ключи и бумажник. Он напоминает мне пантеру. Большую, черную и, казалось бы, спокойную, но у меня такое чувство, что за всем этим самообладанием и спокойствием скрывается зверь. Магазинчик рядом с квартирой крошечный, но мне удается найти все необходимое, а также небольшой набор формочек для печенья и несколько разноцветных съедобных украшений. Михаил молча следует за мной, все время держась на шаг позади. Когда я останавливаюсь в отделе с фруктами и начинаю складывать яблоки и бананы в корзину, он тянется взять ее из моей руки, и наши пальцы соприкасаются. Я медленно отпускаю ручку и провожу по тыльной стороне его пальцев, прежде чем продолжить рассматривать фрукты. Михаил оплачивает мои покупки и относит пакеты в квартиру. Поставив их на кухонную стойку, я ожидаю, что он вернется к своей работе. Вместо этого он прислоняется спиной к шкафчикам, скрестив руки перед собой и наблюдает за тем, как я мою руки. Я чувствую его пристальный взгляд на себе все время, пока готовлю тесто. Каждый раз, когда я краем глаза замечаю это, мне приходится перечитывать рецепт. Мне трудно сосредоточиться, зная, что он рядом и наблюдает со мной. Но не потому, что я нервничаю, а потому, что мне это нравится. И после того, как мне удается замесить тесто, не испортив его, я делю его на две части. Кладу половину на столешницу перед собой, а другую немного правее и поворачиваюсь к Михаилу. Я показываю пальцем на вторую половину теста, затем на него и приподнимаю бровь. Он наклоняет голову на бок, разглядывая меня. И мне кажется, что уголок его губ слегка приподнимается. Не отрывая взгляда, он отходит от шкафа и встает справа от меня. Когда он рядом, меня переполняет чувство умиротворения, что для меня довольно непривычно. Мне некомфортно с людьми, которых я едва знаю. Мне трудно с ним общаться, и обычно между нами возникает неловкое молчание. Михаила, кажется, не смущает тот факт, что я не могу говорить. Возможно, потому что он сам разговорчив, и молчание между нами вовсе не кажется неловким. Как раз наоборот. Я отвожу взгляд и начинаю месить тесто, лежащее передо мной, гадая, что он будет делать. Михаил наблюдает за мной с минуту или около того, затем кладет руки на свой кусок теста и повторяет мои движения. У него красивые руки, большие, сильные, с длинными пальцами, и я не могу не думать о том, каково это, чувствовать их на себе. Входная дверь открывается под взрывной смех. «Папочка, папа, а что ты делаешь?» Лена бросается к нам, пока Сиси -Си закрывает за ними дверь. «Можно мне? Можно мне?» «Лена, сначала руки!» Михаил кивает головой на ванную. «И потом ты сможешь испечь печенье вместе с нами». Лена смеется и бежит в ванную. Сиси -Си стоит на пороге, и округлившимися глазами наблюдает, как Михаил замешивает тесто. Он, безусловно, представляет собой интересное зрелище, такое большое и крутое, с повязкой на глазу и в черной рубашке, облегающей его широкие плечи, особенно со следом от муки на подбородке. Я поднимаю руку, чтобы вытереть его, но, как только мои пальцы касаются его кожи, его тело становится абсолютно неподвижным. Он сосредоточенно смотрит на свои руки, погруженные в тесто. Я смахиваю большим пальцем немного муки с его подбородка и быстро отдергиваю руку. Неужели я перешла какую-то грань? «Папочка, папа!» — Лина вбегает на кухню. «Я готова. Можно и мне немного, пожалуйста?» «Хорошо, зайка». Михаил оставляет тесто, идет к обеденному столу и возвращается со стулом, поставив его рядом со стойкой. Он помогает Лене взобраться на него и выкладывать перед ней тесто. Я испеку торт с шоколадом. Она улыбается и смотрит на меня. А ты любишь шоколад? Папа не любит шоколад, но он съест торт, если я его испеку. Я люблю шоколад, но папа говорит, что это вредно для моих зубов. Я киваю, улыбаясь. Лена вытирает руки о переднюю часть платья и тянется к миске. «Ой, у меня мука на платье!» — малышка поднимает глаза на Михаила. «Она отстирается?» — Вымыется, Леночка, не волнуйся. «У тебя мука на лице, папочка!» — Лена хихикает, а потом продолжает играть с тестом. Михаил поворачивается ко мне, смотрит на мою руку, лежащую на рабочей поверхности — затем наклоняет голову на бок, подставляя мне подбородок. Я медленно протягиваю руку и смахиваю остатки муки тыльной стороной ладони, потратив на это чуть больше времени, чем того требуется.